Уикс встревожился. «Надо предупредить Фентона, чтобы подождал с арестом Ляна. Дело в том, что он должен был познакомить Уикса с несколькими местными китайскими богачами. Пусть Лян выполнит это обещание, а там пусть с ним делают что угодно». Уикс побежал разыскивать Фентона. Вернувшись вечером, он повалился в кресло и, задрав ноги на стол, стал хохотать. Наконец вытер слезы и сказал что на имя Фентона поступило анонимное заявление о том, что я в ту ночь, когда убили старика Фу, крался по коридору третьего этажа и, судя по всему, прошмыгнул в номер старика. Меня видел мальчик посыльный. Затем в заявлении говорилось, что выстрел в Яна был произведен вскоре после того, как Ян приходил ко мне для допроса. Меня видели на пристани около Пагауза незадолго до покушения, причем я выглядел как охотник, подстерегающий добычу. Выражение моего лица вызвало у Икса новый припадок смеха. Успокоившись, наконец, он сказал, что Фентон вызывал Лю-малыша на допрос. Мальчик клятвенно подтвердил, что я стоял перед номером старика, держа в руке широкий кривой нож». Фентон заставил стенографистку записать показания Лю-малыша. Я попросил Уикса сказать Фентону, пусть он постарается найти тех, кто прислал Яну угрожающее письмо, бросил в него камень и стрелял в него. Они делали это, чтобы подозрение пало на меня. Закурив трубку, Уикс ответил, что, по мнению Фентона, дело идет к развязке. Фентон согласился повременить с арестом Ляна. Уикс обещал прийти на следующее утро, но не пришел. Я прождал его три дня. К телефону у него на квартире никто не подходил. Меня мучила неизвестность. Хотелось узнать, говорил ли он с Фэнтоном обо мне. Фактически меня уже отстранили от дела. События развивались в стороне от меня. Полиция арестовала всех телохранителей. Как всегда, у Уикс появился неожиданно, поздно ночью. Он был на навеселе. Из его слов я понял, что индус Рай и малаяц Азис уже дали показания, изобличающие Ляна. А оказывается, Лян уже давно связан с торговцами наркотиков и контрабандистами. Весьма возможно, что они убили старика Фу и украли его труп, а Лян помогал им. Я спросил у Икса, говорил ли он с Фэнтоном обо мне. Уикс хлопнул себя по лбу, выругался и обещал поговорить. Завтра они будут играть в гольф. На следующий день Уикс известил меня по телефону. Завтра рано утром поедет с Ляном в Коулун к китайским богачам. И больше Лян не будет нужен. Его арестуют по возвращении на этот берег прямо на пристани. За ним по пятам ходят филеры. По мнению Фентона... Лян не будет долго упорствовать. Через день-два он, признаясь во всем, раскроет тайну смерти старика, и дело будет закончено. После ужина я пошел гулять в ботанический сад, а на обратном пути зашел в кино на последний сеанс. Меня привлекли афиши с изображением человека, убегающего от огромного паука. Этот фильм, выпущенный компанией Universal, рассказывал о том, как некий американец Грант Уильямс во время купания был засыпан радиоактивной пылью и под влиянием радиации стал постепенно уменьшаться в размерах. Через некоторое время он превращается в карлика, затем становится меньше мыши, и за ним начинает охотиться кошка. Потом он делается таким, как муха, и его преследует паук. Уильям спрячется от страшных врагов за спичечными коробками и нитяными катушками, но процесс уменьшения его тела продолжался, и, наконец, он превращается в микроскопическое существо. Интерес к этой картине был подогрет тем, что в последнее время по радио и в газетах все время сообщалось о японском ученом Цудзуки и американском профессоре Кронкайте, которые утверждали, что распространение Стронция-90 в атмосфере в результате частых атомных взрывов может вызвать сокращение роста у людей. Итак, микропигмейская тема стала достоянием кинематографии. Фильм рассчитан на то, чтобы ошеломить зрителей, и он вполне достиг цели. «При виде чудовищной кошки, набрасывающейся на человека, чтобы откусить ему голову, я невольно съежился». А сидевшие рядом со мной две пожилые англичанки приглушенно стонали, одна из них беспрерывно курила и стряхивала пепел мне на колени. У выхода из кино кто-то, вероятно, пьяный, навалился на меня и пытался схватить за плечо, но я оттолкнул его и быстро пошел домой. Придя в гостиницу, я подошел к конторке администратора, чтобы узнать, приходил ли кто-нибудь или нет для меня почты. Администратор скользнул взглядом по мне и вдруг повел себя как сумасшедший. Вскочил, опрокинул чашку с чаем, охнул, и на его лице появился такой же ужас, как у Уильямза в фильме. Я взглянул на рука в своей гавайской рубашки и обомлел. Он был весь заляпан кровью. Это меня выпочкал пьяный. Администратор выскочил из-за конторки и побежал в подвальный этаж, где жила прислуга. Я заметил сидящего в темном углу вестибюля полицейского. На лестнице стоял человек в штатском, судя по выражению глаз, филер. Поднявшись на свой этаж, я узнал от живущего напротив меня китайца, зубного техника, о том, что случилось. Около часа тому назад у Кэкстенхауза на даддл стрит Кто-то набросился на проходившего Лян- Бао Мина, ударил чем-то с большой силой по затылку и побежал в сторону рынка Ванчай. Ляна в тяжелом состоянии отвезли в больницу, а преступник скрылся в ночной темноте. Лица его никто не видел, только заметили, что на нем была гавайская рубашка с цветными узорами, изображениями кошек и велосипедов, точь-в-точь, -точь, как у меня. Я, пошатываясь, вернулся к себе в номер и упал на кровать. Преступники действовали, убрали Яна. Теперь принялись за меня. Решили упечь в тюрьму и, может быть, даже подвести под виселицу. Я позвонил Уиксу. По моему голосу он понял, что я действительно близок к сумасшествию. Он сейчас же приехал ко мне и, узнав о случившемся, обрушил всю ярость на Фентона так ругал своего приятеля по телефону, употреблял такие выражения, что девица из гостиничного коммутатора несколько раз прерывала разговор. Фентону досталось за все, и за то, что он до сих пор не смог разыскать похитителей трупов, фу, и за то, что его филеры не уберегли Ляна и упустили убийцу. «Каков начальник, таковы и подчиненные». Скоро, наверное, украдут самого Фентона, разрубят его на части и на шпиле здания полиции развесят. В этом месте в конец шокированная девица окончательно пресекла разговор. Швырнув трубку, Уикс набросился на меня. Почему я не мог сам попросить Ляна свести меня с богачами из местной китайской колонии? Надо было проявить инициативу. Теперь все полетело прахом, упустили кругленькую сумму. Ее, наверное, подберет аффонсу. Какое это несчастье, когда у тебя вместо толкового помощника законченный кретин и дегенерат. Наконец, утихомирившись, Уикс сказал, что история с Ляном спутала все карты. Дело, по-видимому, значительно сложнее, чем полагали до сих пор. Вынув из кармана две тысячи фунтов стерлингов, он вручил их мне, пусть хранятся у меня». Завтра утром он полетит в Манилу дней на 10 Как только придет от него телеграмма, надо будет сейчас же послать деньги по адресу, который он укажет. Я спросил, сказал ли он Фентону насчет меня. Уик смахнул рукой и ответил, что партия в гольф не состоялась. Он приказал мне не спускать глаз шаду, который уже вовсю закупает снаряжение. Очевидно, спонсоры торопят его. Нельзя допустить, чтобы он опередил нас. Затем Уикс спросил, где у меня хранится письмо на желтом шелку. Оно нам очень пригодится, если мы проберемся в Китай. Послужит нам рекомендательным письмом. Я показал на самый нижний чемодан в углу, спрятано на самом дне. Я проводил икса до вестибюля. У выхода Уикс столкнулся с рикшей, пробегавшим с пустой коляской. Уикс ударил рикшу в подбородок. Тот -то опрокинулся вместе с коляской, одно колесо оторвалось и покатилось вдоль тротуара. Сев в машину, Уикс помахал мне рукой в знак приветствия и погрозил кулаком в знак предупреждения, не забывать его наставлений. Когда я подошел к двери своего номера, меня окликнул Шиаду. Он сообщил, что Лян кажется при смерти, он умрет и унесет с собой тайну. Шаду добавил, судя по всему, старик был убит хунбанцами, и Лян помогал им. А теперь, узнав, что Ляна должна арестовать с минуты на минуту, и боясь, что он выдаст их, они прикончили и его. Шаду хотел еще что-то сказать, но, увидев кошку, которая, сев в нескольких шагах от нас, стала умываться, приложил палец к рту, потом шепнул на ухо, «При кошках». Нельзя говорить о секретных вещах. Они подслушивают. И на цыпочках пошел к себе».